Документ 153. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 23 января 1941 года, 21 час 21 минута. Получено 24 января 1941 года в 0 часов 25 минут. Номер 161. От 23 января. На телеграмму номер 129. От 22 января. Не публикуется. Примечание составителя. Срочно, секретно. Инструкции выполнены сегодня. Молотов заявил, что советское правительство изучит и обдумает наше сообщение. После чего, если будет необходимо, Он, Молотов, выскажется. Он понимает сообщение правительства Германской империи так, что вопрос о проходе германских войск через Болгарию сам по себе решен окончательно, но осуществится только в том случае, если Англия расширит свои военные операции на греческой территории до больших, чем в данный момент, масштабов. В остальном, Молотов высказал хорошо известный довод, согласно которому советское правительство считает Болгарию и проливы зоной безопасности Советского Союза, и что оно против любого расширения войны, особенно на Черном море, и это, оно уверенно, находится в полном согласии с мнением правительства Германской империи. Шуленбург.